Куда стремится сердце? Кто-то пытался ее отравить. Дело было не в чае, как подозревала Шахразада, а в сахаре. Джалал пришел в ярость и принялся допрашивать всех, кто имел доступ к еде жены халифа. Однако все настаивали на своей невиновности. Как было заведено при приготовлении пищи для высокопоставленных особ, повар пробовал каждое блюдо, прежде чем отправить поднос в покое госпожи. Тому нашлось множество свидетелей, хотя никому и не пришло в голову отведать сахар. Остаток дня шахрозада не осмеливалась взять в рот ни крошки, что было неудивительно. Теперь поднос с едой приносила совсем юная служанка, чьей единственной обязанностью являлось пробовать пищу и напитки непосредственно перед тем, как их отведает госпожа. «Эта юная служанка тоже наверняка приходилась кому-то дочерью?» и тоже была для кого-то важна. Ситуация злила Шахразаду, как и понимание, что она больше никогда не сможет чувствовать себя в безопасности. Беззаботные мгновения, без нависавшей над головой угрозы неминуемой гибели, исчезли до того, как удалось ими по-настоящему насладиться. Но хуже всего было то, что Деспина тоже оказалась под подозрением. В конце концов, именно она последней приняла поднос и она же приготовила смертельный напиток. Почему-то последние обстоятельства особенно расстраивала Шахрозаду. Она не доверяла служанке и раньше, но все же отчасти желала быть неправой. Надеялась, что однажды они сумеют стать настоящими подругами, несмотря ни на что. Теперь же эти мечты разбились в дребезге. Именно поэтому Шахрозада так злилась. Гнев не утих даже после трёх ночей ничем не потревоженного сна. На четвертый день девушка решила хоть как-то отвлечься и отправилась бродить по многоуровневому саду в поисках идеальной розы. Банальность задачи добавляла раздражение и без того сердитой шахрозаде. Она переходила от одной цветущей клумбы к другой, щурясь на солнце и все сильнее хмурясь от нараставшего недовольства. — Если вы сообщите мне, что ищете, я могла бы помочь, — предложила Деспина. — Нет, не могла бы. «Да, у кого-то сегодня прекрасное настроение», — язвительно фыркнула служанка. «Ты на самом деле не сумела бы помочь. Обнаружить идеальный бутон розы — отдельный вид искусства. Все имеет значение. Аромат, цвет, расположение лепестков. Отец утверждал, что слишком большое количество лепестков может погубить весь цветок, помешать ему вырасти. А я утверждаю, что самые красивые розы всегда обладают легким изъяном. — Ну вот видишь, ты совершенно не способна мне помочь, — пожаловалась Шахразада, но, почувствовав, как напряглась, Деспина спросила. — В чем дело? — «Кап Капитан Альхури идет сюда. Запинаясь, промямлила служанка, заливаясь румянцем. — И что с того? Почему ты так нервничаешь? мне стало неприятно находиться в его обществе после того происшествия с отравленным чаем нерешительно сообщила деспина ясно кивнула шахразада и поджала губы чтобы не разразиться потоком обвинений когда джалал подошел служанка сделала все возможное чтобы не попадаться ему на глаза и попыталась спрятаться за воина молодой капитан удивленно изогнул бровь наблюдая за ее действиями и обернулся к шахразаде «Хорошо ли поживаете?» — вежливо спросил он с поклоном и широко улыбнулся, откинув полу плаща с золотистыми краями, который не спадал с плеча. «Поживаю, и это уже хорошо», — язвительно отозвалась девушка. «И я чрезвычайно рад этому обстоятельству», — рассмеялся Джалал, запрокинув голову назад. «Вы заняты чем-то важным?» «Конечно. Вот-вот совершу прорыв в исследовании». После этого собираюсь наметить план по реализации нового способа ведения морской торговли с привлечением слонов и шелковых парусов. Желаете присоединиться?» «Только если к исследованию», — улыбнулся Джалал. «Остальное звучит чересчур обыденно, на мой вкус». «Само собой», — рассмеялась Шахразада и уже серьезнее добавила. «Нет, я не занята ничем важным. Наоборот, погрязла в скуке и нуждаюсь в немедленном спасении». «А я как раз хотел попросить совершить нечто царственное, чтобы помочь мне». «Царственное? Что вы имеете в виду?» Во дворец явился неожиданный гость. «Не согласитесь ли вы принять его, пока халиф отсутствует?» «Что за гость?» «Это ученый, если можно так выразиться. Он был первым наставником Халида, а до того занимался образованием его матери». Однако покинул дворец после ее смерти. Супруга прежнего халифа высоко ценила своего учителя, и мне бы крайне не хотелось отсылать его без официального приветствия. Джалал подмигнул и многозначительно ухмыльнулся. Кроме того, встреча с ним могла бы принести ответы на давно витающие в воздухе вопросы. Капитан Альхури звучит очень интригующе. Значит, вы согласны? рассмеялся он и когда шахрозада с жаром кивнула поманил ее за собой возвращаясь тем же путем что и пришел однако считаю своим долгом предупредить наш гость довольно странная личность в каком смысле уточнила девушка следуя за спутником а за ними по пятам шла небольшая процессия деспина и воин его можно счесть пережитком прошлого старомодным и увлеченным древними науками «Но мне кажется, что вы друг другу понравитесь». «Как его зовут?» «Муса Сарагосса». «Какое необычное имя», — удивленно отметила Шахразада. «Он Мавр». «А, теперь все ясно. Что же, постараюсь произвести на него благоприятное впечатление». «У вас обязательно все получится». Они продолжили подниматься по ступеням, пока не очутились в прохладе мраморных коридоров дворца. Джалал привел Шахразаду в просторный зал со сводчатым потолком, раз в пять по высоте превышавшим рост человека. Стены были выложены изящной мозаичной плиткой и покрыты резными барельефами с изображениями сцен сражений, на которых давно забытые воины потрясали оружием в стремлении сразить противников. В углу зала стоял очень высокий мужчина в цветастом облачении. Темно-синяя накидка Рида не спадала до самого пола, а капюшон удерживал на месте кожаный налобный обруч с золотым теснением. Оба запястья обхватывали манжеты мангала. Глубокий темный оттенок кожи гостя напомнил шахрозаде королевские финики. Когда он обернулся и заметил ее, то широко улыбнулся. Ослепительно белые зубы блестели на лице, точно жемчужины на ебеновом дереве. Джалал и Деспина вышли. Воин же остался внутри, заняв место рядом и готовый в любой момент выхватить саблю. Шахрозада улыбнулась в ответ и направилась к гостю, размышляя, что ему сказать. «Добро пожаловать во дворец», — поприветствовала она. «Меня зовут Шахрозада. а меня — Муса». Мужчина скользнул к девушке, будто разноцветный вихрь, и протянул руки. «Огромная честь с вами познакомиться». Его голос был очень необычным, как мед вперемешку с дымом, густой и обволакивающий. Шахразада взяла ладони гостя в свои и, находясь так близко, поняла, что он гораздо старше, чем показался с первого взгляда. Темные брови уже припорошила седина, а лицо избороздили морщины, которые свидетельствовали о склонности к глубоким размышлениям и о веселом нраве. В ответном рукопожатии ощущалась доброта, а в темно-карих глазах промелькнуло какое-то странное выражение, которое Шахразада не успела распознать. «Благодарю вас за визит, Мусаев Энди, и выражаю искреннее сожаление, что мой... что халиф не может приветствовать вас лично». «Это моя вина», — покачал головой собеседник. «Не следовало являться без предупреждения. Я надеялся повидаться с бывшим учеником, так как приезжал мимо», Но судьбе угодно было оставить наше воссоединение до другого раза. «Пожалуйста, присаживайтесь». Шахразада указала на подушке вокруг низенького столика возле правой стены. Они заняли места друг напротив друга. «Позволите предложить вам угощение?» «Нет, нет, спасибо. Я не задержусь надолго». «Повторюсь, этот визит был незапланированным, и мне уже нужно продолжать путь. Простите за причиненные неудобства». «Никаких неудобств. Я не могу позволить, чтобы столь уважаемый гость покинул дворец голодным», — улыбнулась Шахразада. «С чего вы решили, что я являюсь уважаемым?» — рассмеялся Муса, и его глубокий голос эхом прокатился от стены к стене, а в глазах заблестело веселье. «Разве никто не позаботился сообщить вам истинное положение дел?» «И каково же оно? Позвольте поинтересоваться, Муса и Фенди». «А оно таково, что в прошлый раз меня приказали вышвырнуть из дворца, оставив из вещей лишь одежду на плечах». «Что ж», — вздохнула Шахразада, стараясь не выдать удивления, и сложила руки на коленях. «Значит, вам причитается хотя бы достойное угощение, господин». «Благодарение небесам и звездам за вас, прелестное дитя», — отсмеявшись, сказал Муса. Должно быть, для моего бедного Халида вы стали настоящим светом очей. Шахразада лишь слегка улыбнулась в ответ, подумав, что свет — уж точно неподходящее слово в данной ситуации. «Как я и боялся, ваш брак основан не на гармоничных отношениях», — мягко произнес Муса, внимательно взглянув на девушку. «Есть ли надежда, что он станет таковым?» Если позволите сказать от сердца, то пока слишком рано делать выводы. Церемония состоялась всего несколько дней назад, а быть женой халифа — немалые испытания. До меня доходили слухи. Понимающий голос собеседника окрасился печалью. Тогда спрошу по-другому. Желаете ли вы гармоничных отношений? Шахразада неловко поерзала на подушках. По какой-то причине ей не хотелось лгать этому странно одетому мужчине с искренним смехом и испытующим взглядом. Это казалось неправильным. — Я стремлюсь к браку, основанному на любви и взаимном уважении, — Мусаеф Энди. Возможен ли он с халифом, пока остается неясным? — Честный ответ. Халит ценит искренность превыше остальных качеств и жаждет видеть ее в окружающих. Даже в детстве он допытывался до истины с пылом, который я редко встречал в других людях. Вы замечали это?» «К сожалению, мне известно очень немногое о прошлом Халифа». «Поведайте мне, дитя, каким человеком стал сын Лейлы?» — тихо попросил Муса. «До меня доходили слухи, но я хочу услышать все от его жены». Шахразада замялась, внимательно вглядываясь в лицо незнакомца, который сидел напротив, и, размышляя, ответит ли он на ее вопросы, если она удовлетворит его любопытство. «Очень тихим и умным». «Это мне могли бы рассказать и жители Рея. Мне же интересно послушать мнение сообразительной девушки», Пусть у нее было не так много времени, чтобы сделать выводы. Шахразада задумчиво прикусила губу и прошептала. Он стал безрадостным, расчетливым, резким. Она вспомнила разбитые костяшки пальцев и добавила. Озлобленным. «Халит не всегда был таким», — вздохнул Муса. «В детстве он был очень добрым. Мне уже говорили...» Но поверить в это очень сложно. «Неудивительно», — кивнул он и после паузы спросил. «Позволите ли рассказать вам историю о той ночи, когда меня выгнали из дворца, драгоценная Шахрозада? «Да, конечно, Мусаэфинди. Эта история очень грустная. Истории, приведшие к такой концовке, обычно невесёлые, как мне представляется». Муса некоторое время молча сидел, собираясь с мыслями, а потом начал свое повествование. Я был наставником матери Халида, Лейлы, жизнелюбивой, красивой, талантливой девушки, любительницы книг и поэзии. Она вышла замуж за отца Халида в совсем юном возрасте и в 15 лет уже являлась его второй женой. Я по настоянию ученицы отправился в Рей вместе с ней. К сожалению, этот брак казался неравным и непростым. Муж был значительно старше и очень любил свою первую жену. Лейле же крайне не нравилось находиться в тени. Несмотря на мои старания держать в узде ее вспышки гнева и приступы отчаяния, преодолеть разницу в возрасте и интересах венценосных супругов зачастую не получалось. Полагаю, в том не было ничьей вины. Отец Халида стал заложником старых привычек, а Лейла оказалась слишком энергичной для него. Опечаленный муса сделал паузу, но все же продолжил. Я надеялся, что после рождения Халида все изменится. Лейла стала самой любящей матерью на свете и целовала ножки младенцу, пела ему колыбельные. А когда он вырос, то каждую ночь рассказывала перед сном сказки. Малыш души в ней не чаял. Муса прервался и на секунду закрыл глаза. Шахразада воспользовалась моментом, чтобы осторожно выдохнуть. Поражённая совпадением, мать Халифа тоже рассказывала ему сказки на ночь. Гость тем временем собрался с силами и вернулся к повествованию. Я присутствовал в тот вечер, когда отец Халида прознал о предательстве Лейлы когда он обнаружил, что та имеет любовную связь с одним из дворцовых стражников. Голос мужчины стал совсем тихим и мрачным. Прежний халиф обошелся с супругой очень сурово. Протащил ее за волосы по всем коридорам, пока Лейла вопила и выкрикивала оскорбления. Я пытался вмешаться, однако меня оттеснили телохранители. В конце концов, муж моей ученицы выволок ее во внутренний дворик и велел позвать сына. А когда тот явился, велел охране держать его. Лейла повторяла Халиду, что все будет хорошо, что она его любит больше жизни. А затем... Муса сделал паузу, и Шахразада невольно стиснула руки в кулаки, затаив дыхание. А затем Халиф перерезал горло Лейли на глазах шестилетнего сына. Когда тот заплакал, накричал на него. «Никогда не забуду тех слов». Женщина либо хранит верность мужу, либо будет казнена. Иного не дано. После этого меня вышвырнули из дворца, как бродячего пса, не позволив даже забрать вещи. И все же я должен был сопротивляться сильнее ради Лейлы, ради Халида. Однако проявил слабость, испугался, о чем всегда раскаивался всей душой. Особенно после того, как услышал, что стало с мальчиком. «Сожаления теперь всегда будут преследовать меня». Шахразада ощутила ком в горле, мешавший ей говорить, и сглотнула. Не зная, что еще сделать, она потянулась через стол и взяла Мусу за руку. Тот обхватил маленькую ладошку девушки обеими своими и какое-то время просто молча сидел так. Спустя несколько минут Шахразада попробовала вежливо нарушить тишину. «Муса -э Фенди». Позвольте выразить свое скромное мнение. Вы не должны возлагать на себя ответственность за случившееся, как в тот вечер, так и в последующие дни. Я понимаю, что из-за недостатка опыта не обладаю пока некоторыми знаниями, но мне известно достаточно, чтобы утверждать. Никто не в силах контролировать действия других людей. Можно лишь управлять собственными поступками после случившегося. «Какие мудрые слова!» — вздохнул Муса, чуть сильнее сжимая ладонь собеседницы. «Понимает ли Халит, какое сокровище ему досталось, моя прекрасная звездочка?» Взгляд Шахразады потеплел от улыбки, которая так и не коснулась ее губ. Мальчик перенес множество страданий, покачал головой необычный гость. Меня безмерно печалит, что в результате он заставляет страдать других, в особенности потому, что Халит, которого я знал, не поступил бы так ни за что на свете. Но если вы молоды, то меня можно считать стариком, а в моем возрасте от людей ожидают мудрости. Самое же важное, что я узнал в своей жизни, никто не может достичь настоящих высот без поддержки ближних. Мы не созданы для одиночества. И чем яростнее человек отталкивает окружающих, тем сильнее ему в тот момент нужна любовь. Я никогда бы не смогла полюбить такого человека. Такое чудовище. Шахразада попыталась отнять ладонь, но Муса удержал ее и поинтересовался. Давно ли вы уже владеете даром? Заметив непонимающий взгляд девушки, он испытующе вгляделся в ее светло-карие глаза и кивнул. «Значит, вы пока и сами не знаете о нем. Похоже, он еще не пробудился в крови». «О чем речь?» — настойчиво уточнила Шахразада. «Возможно, дар передался от родителей», — рассуждая сам с собой, продолжил Муса и спросил. «Ваш отец или мать обладают какими-либо...» уникальными способностями. Отец отозвалась Шахразада, наконец начиная понимать, к чему клонит собеседник. Он умеет делать разные вещи, но лишь мелочи, так как никогда не мог научиться контролировать их. Если пожелаете когда-нибудь овладеть своим даром в полной мере, сообщите мне. Я буду рад поделиться своими скромными познаниями. И хотя тоже не претендую на звание искусного мастера, управлять способностями всё же умею». Муса улыбнулся и перевел глаза на пламя в лампе. Проследив за его взглядом, Шахразада заметила, что огонек, то гаснет, то вновь появляется, и пораженно прошептала. «Ну как? И я смогу этому научиться?» «Если говорить на чистоту, я не знаю. Невозможно оценить дремлющие способности». Мне известно лишь то, что удалось ощутить при прикосновении. Ты обладаешь даром. Каков он, и проявится ли, покажет жизнь. Но заклинаю вас, ясная звездочка: зрите за пределы тьмы. В мальчике, которого я знал, заложен потенциал безграничной доброты. Поверьте, сегодняшний халиф — лишь тень того, что таится в глубине. Если сумеете найти в своем сердце милосердие, Подарите ему любовь, чтобы он сам узрел это. Для потерянной души подобное сокровище будет навес золота, навес величайшей мечты. Произнося это, гость склонился над их по-прежнему сомкнутыми ладонями, и широкая теплая улыбка озарила его лицо. «Спасибо вам, Мусая Фенди, за совет, за историю и за вашу мудрость. Это вам спасибо, дрожайшая звёздочка» отозвался собеседник, опуская руки и вставая из-за стола. «Вы разве не разделите со мной трапезу?» Снова попыталась проявить гостеприимство Шахразада. «Мне уже давно пора отправляться в путь», — покачал головой Муса. «Однако обещаю нанести повторный визит в ближайшее время. В этот раз я не стану откладывать его на несколько лет и буду жить надеждой, что в следующую нашу встречу вы с Халидом будете вместе». Бок о бок и счастливы. Странное чувство вины полоснуло шахразаду по сердцу. Муса подошел к своей сумме, которую оставил в углу, поднял ее с пола и помедлил, о чем-то размышляя. Затем сунул руку внутрь и достал потертый, побитый мулью коврик, плотно скатанный в рулон и перевязанный пеньковым шнуром. — Позвольте преподнести вам дар, бесценная шахразада. — Благодарю Муса и Фенди. Она вежливо приняла сверток и прижала его к груди, подумав про себя, что более странного подарка еще ни разу не получала. Всегда держите его под рукой. Этот ковер особенный. Он поможет найти путь, когда вы потеряетесь, сказал необычный гость с многозначительным блеском в глазах и погладил шахразаду по щеке. Он отнесет туда, куда стремится твое сердце.